Глава двадцать восьмая Звонок Леднева застал ее на пороге. Августина собиралась в магазин за продуктами. За Мишкой присмотреть обещала алочка Августина торопилась, зная, что сын замучает тетушку вопросами, если мамы не будет слишком долго. За документами в клинику она решила зайти сама, как раз по пути. Но Леднев заявил, что уже подъезжает к дому, мол, пусть она, Августина, ставит чайник. Тетушка, услышав часть разговора, с удивлением уставилась на нее, задав лишь один вопрос. «Леднев? А что у тебя с ним?» «Ничего», — с досадой ответила Августина, мысленно ругая себя, что так и не научилась говорить «нет». К чаю ничего не было. Последнюю пачку бисквитных рулетов они съели на завтрак. Вчера поздним вечером, когда алочка с вещами явилась к ней на постой, Августине пришлось кормить ее остатками Мишкиной каши. Ни тетушке, пребывавшей в некой растерянности, ни ей, никак не ожидавшей такого скорого бегства той от мужа, не пришло в голову съездить в супермаркет за нормальной взрослой едой. После горестного монолога о своей загубленной семейной жизни алочка проплакала до ночи. Августина же не успокаивала ее, понимая, что слезы эти ровно пополам горечь и радость. Столько лет вместе с Осей, ради него и только, а себя найти лишь сейчас. Горько, да, но ну, радость, не одна она теперь, любящий мужчина рядом, надежный. «Скажи, Августина, Ося же без меня не пропадет?» Задала тетушка вопрос, а Августина тут же возмутилась, О чём-то думает, непонятно. Она всё же успела выскочить из дома, и тут же автомобиль Леднёва притормозил у подъезда. Букет хризантем слегка подвял, сам Леднёв выглядел бледно. Но признание, что соскучился, а потому рассчитывает на тёплый приём, прозвучало бодро, и, как поняла Августина с надеждой на последующее приглашение в дом. Она пролепетала, что собирается в магазин, что в квартире тетушка, и если его устроит ее компания, он может пойти к ней, дверь ему откроют. Люднев как-то сразу сник. «Лучше я с тобой», — быстро проговорил он, распахивая перед ней дверцу машины. Они вернулись скоро. Супермаркет находился на соседней улице. Августина Первой увидела Игоря, стоявшего у подъезда. Леднев же замешкался у машины, доставая пакеты с продуктами из багажника. Когда он подошел к ним, Игорь уже по-хозяйски обнимал ее за талию. «Вижу, я что-то пропустил?» Павел зло зыркнул на Августину, а она невольно отодвинулась от Игоря. «Боже мой, чувствую себя преступницей! Идиотская ситуация!» Августина приложила магнитный ключ к замку двери. «Пойдемте уже!» чай пить. С досады голос прозвучал пискляво, потом и вовсе сорвался. Она закашлялась. Вот так и происходит. То никого рядом, одна крутишься, все вроде налаживается, а тут и бывший ухажер, и двое свеженьких. В один день. Одного, правда, уже нет, цинично подумала Августина, прикидывая, как же избавиться раз и навсегда и от Леднева. Не убивать же. А судя по тому, как тот только что плечом отодвинул Калашина, протиснулся в дверь первым, Паша добровольно не отступится. Она поймала взгляд Игоря, тот лукаво подмигнул. «У меня мало времени, Авгуша». Он наклонился к самому ее лицу. Она вдохнула запах его туалетной воды и на миг прикрыла веки. «Ты завтракал?» «Не успел». «Пообщайся с Ледневым, я быстро сделаю омлет». Ты любишь стёртым сыром? Мишка обожает. Я тоже буду обожать. Иди в столовую. Она прикоснулась губами к его щеке. На кухне Августина застала умилительную картину. Тётушка с Леднёвым разбирались с продуктами, деловито распределяя их по полкам холодильника. Леднёв даже не повернулся на звук скрипнувшей двери. Но некому петли-то смазать алочка же одарила её возмущённым взглядом. — Павел, давай договоримся. Августина дождалась, пока они с Леднёвым останутся на кухне одни. — Если я дала тебе повод думать... В общем, надеюсь, что помощь твоя была бескорыстной, дружеской. И всё останется, как было. То есть никак. — Да, я даже подумать не могла, что ты ну почему ты бросил лику? У вас же был роман!» Резкое напоминание о подруге прозвучало с досадой. «Романа не было. Ничего серьезного я имею в виду. Она знала, что я любил тебя. Это ты, блаженная, ничего не замечала. Даже на выпускном, когда я признался...» «Признался?» — не удержалась Августина от восклицания. «Вот видишь, ты даже не услышала, а мы танцевали с тобой вальс». «Да, танцевали. Прости». На самом деле никакого раскаяния она не испытывала. «Так не бывает, чтобы столько лет и любить. Я с ума сходила по Дашевскому, но стоило ему предать меня, очнулась. Поняла, больше не подпущу его к себе близко, а к Мишке тем более. Значит, не любила или придумала и любила? Вот и Днев меня придумал» решила она. «И чего ты добилась, бегая за Дашевским?» «Павел, ты не имеешь права». «Не имею? Да я из-за тебя уехал после школы из города. Хотел в Москве образование получить, чтобы престижное было. Оставил маму с младшим братом, ему тогда четырнадцать, только исполнилось. А мама болела. Собственно, из-за нее в медицинский подался». «В Москве случайно встретил Анжелику. От нее узнал, что ты с Дашевским встречаешься. Со злости с ней закрутил. Да, знал, что любит. Видимо, всегда кто-то один любит, а другой просто принимает любовь». «Или не принимает», — перебила она. «Точно. И не бросал я Лику. Мама умерла, пришлось вернуться домой. Знал, что Дашевский так около тебя и вертится. Только понять не мог, зачем ты ему». Баб у него было немерено, каждый день новое. Неужели тебе не противно было с ним? Остановись, ты ничем его не лучше. Вот здорово, не лучше. Люблю всю жизнь, верность храню, и не лучше. Да ты знаешь, когда его посадили... Я никогда не знала, куда он пропал. А тебе известно? Откуда? Так я его и сдал. Он в своей лаборатории синтезировал новую дурь. А мой брат... Я поздно заметил, хотя сам учился на врача. Вадик с бабушкой жил. Комната отдельная, друзья приходили. Что она могла понять? Когда деньги стали пропадать, мне сказала. Вытряс из него, где берет наркоту. Сдал барыгу в полицию, а тот дошевского А с братом что? Я же сказал, поздно. И бабушка вслед за ним ушла. Месяца не прошло. Сочувствую. Себе посочувствуй. Второй раз на те же грабли. Калашин такой же бабник, как твой Лёвушка, только мент. Спроси его, один ли живёт. Насколько я знаю, последняя его девица сейчас на югах. Вернётся, как делить его будете?» Августина замерла. В самом деле, с чего это она решила, что они с Игорем? А тут вот оно как. Даже если не жена... Что она, Августина, о нем вообще знает? Он-то о ней практически все. — Павел, тебе лучше уйти. Августина отвернулась к плите. — Гонишь? Вот такая благодарность, да? Я больше не приду. — Спасибо за помощь, но уходи. Спокойствие давалось ей с трудом. Громкий хлопок входной двери заставил ее вздрогнуть. Блаженная. Ну да, наверное. Иначе бы не попалась, как дура, дважды. Усмехнулась она, собирая на поднос обещанный Калашину завтрак.